Стромосляба Уникальный для мира хумана народ. Насколько я понял, они потомки древних славян, каким-то чудом совершивших путешествия между мирами. Мараха Вурундшундба не то из соображений гуманности, не то из любопытства не стали их истреблять, а просто постарались максимально изолировать их от остального мира. Впрочем, некоторые, самые безбашенные стромослябы, всё-таки выбираются из своего поселения Стромадубов. Чаще всего они становятся пиратами, поскольку имеют большой талант к мореходному делу и храбры невероятно. Ниже привожу скудные сведения об организации Стромаслябского сообщества, с которыми мне удалось разжиться. Руководящей направляющей силой Стромаслябского общества является журумба, сходка так называемых жухов или бояричей. Что-то вроде нашего парламента, с той впрочем разницей, что для того, чтобы стать жухом и войти в журунбу, не требуется всенародные избрания. В Страмослябском государстве существует своеобразный имущественный ценз. Жухами автоматически становятся самые крупные свиновладельцы. Кроме того, в государстве Страмосляба существует ещё несколько высоких постов, требующих некоторой интеллектуальной подготовки. Пырх. Признанный знаток и блюститель народных традиций, главный распорядитель на многочисленных стромослябских праздниках, нечто среднее между патриархом и массовиком-затейником. Бардук. Главный хранитель общественных священных свиней, являющихся общей собственностью всего народа стромосляба, их ангелами-хранителями и как бы национальным талисманом. Ворысла. Тот, кто за всех молится и, На эту должность выбирают человека с очень громким голосом, поскольку все молитвы людей с Ромасляба, как правило, были обращены к лесу, в глубине которого, по их мнению, живут боги, демоны и просто лешие. Поэтому ворысло должен очень громко кричать, чтобы его молитвы были услышаны. Бухмета знаток законов и обычаев. Его дело давать советы в спорных ситуациях и вообще следить, чтобы всё было путём. Друпейла, хранитель Дрымбы, своеобразного лабиринта, священного места Страмосляба, где они получают свои имена. Большую часть населения Страмосляба составляют мелкие свиновладельцы Бухляба. Как правило, они содержат от пары до дюжины свиней. Те страмослябы, у которых вовсе нет свиней, а значит и хозяйства, называются Хухил. Они вынуждены наниматься на работу к более зажиточным соотечественникам, как правило, к кому-то из Жухов, поскольку мелкие свиновладельцы-бухляба редко могут позволить себе роскошь оплачивать наёмный труд. Если учесть, что все страмасли обо работают всего несколько дней в году, а всё остальное время празднуют праздники, такого рода расходы представляются совершенно бессмысленными. Для работы по хозяйству Бухляба обычно использует бесплатную рабочую силу немногочисленных гляба, рабов из числа чужеземцев, пленённых страмослябскими пиратами или случайно забредших в страмодугу. О страмослябских праздниках подробно рассказывается в приложении к этой книге. Для всех людей Мараха и некоторых других народов, изначально живущих на Хомане, Принадлежность к мужскому или женскому полу не имеет практически никакого значения. Мужчины и женщины имеют одинаковые имена, одеваются примерно одинаково, их социальное положение зависит исключительно от личных качеств, а никак не от пола той или иной персоны, и даже их облик обычно диктуется не столько половыми признаками, сколько личным пожеланием владельца тела. Как хочу, так и выгляжу. Возможно подобное безразличие к вопросу разделения полов у обитателей Хуманы отчасти объясняется тем, что союз мужчины и женщины для них лишь одной из многих и далеко не самый популярный способ продолжения рода. Большинство предпочитает иметь своего собственного ребёнка, что достигается путём особых магических приёмов при использовании некоторых растений и животных земли или воды. Спишу заверить читателя, что к скотоложеству и прочим извращениям эти процедуры не имеют никакого отношения. Знание же необходимых магических приёмов доступно не только мараха, но и многим другим гармонически развитым народам, поскольку является чем-то вроде врождённого инстинкта.